Глава 13. Смерть в Лонгфолсе. Горни уже ознакомился с основными топографическими характеристиками этого места: его рельефом, размером, расстояниями. Всё это было тщательно задокументировано в материалах дела. Однако собственными глазами увидеть дома напротив, а затем вычислить то самое окно, из которого была выпущена роковая пуля, выпущена туда, где он сейчас стоял, вот это по-настоящему встряхивало. Эффект столкновения реальности с умозрительными представлениями. Гурни уже много раз переживал этот эффект на местах других преступлений. Именно из-за расхождения между мысленной картинкой и реальными впечатлениями Было так важно самому побывать здесь. Физическое место преступления — действительность настолько конкретная, невыхлощенная, какую не передать никаким фотографиям и описаниям. Оно содержит ответы. Только подойди к нему, распахнув пошире и глаза, и разум. Оно расскажет тебе целую историю. Только смотри внимательнее. Оно даёт тебе, причём в буквальном смысле, площадку для старта, где можно встать и обозреть все реально существующие детали. Закончив предварительное обследование всего кладбища в целом, Гурни сосредоточился на подробном изучении участка спалтеров, вдвое превосходившего размерами самый большой участок, что встречался Гурни по дороге. По прикидке Гурни, выкошенная площадка в центре была 50 на 70 футов. Со всех сторон ее окружала невысокая живая изгородь из ухоженных розовых кустов. Гурни насчитал восемь низких, ниже уровня травы, могильных плит, расположенных рядами таким образом, что на каждую могилу приходилось примерно шесть на двенадцать футов. Самой ранней датой, 1899-й, была отмечена плита с надписью «Эммерлингспалтер» значилось на плите с именем Карла Спалтера. Очертания букв на блестящей поверхности плиты были четкими, их явно выгравировали совсем недавно, но, безусловно, это была не дата смерти. Тогда рождение? Скорее всего. Глядя на плиту, Гурни заметил, что она соседствовала над гробьем Мэри Спалтер, его матери, на чьих похоронах Карл был смертельно ранен. На плите по другую сторону могилы Мэри Спалтер стояло имя Джозефа Спалтера. Отец, мать и убитый сын. Весьма своеобразная семейная встреча на своеобразном кладбище. Отец, мать и убитый сын, сын, надеявшийся стать губернатором. Все превратившиеся в ничто, совершенное ничто. Размышляя о прискорбной тщетности жизни человеческой, Гурни услышал позади тихий металлический гул и, обернувшись, увидел, как у границы розовых кустов вокруг участка спалтера останавливается электрическая мототележка. За рулём сидела Палетта Парли. «Ещё раз здравствуйте, мистер. Э, простите, не знаю вашего имени». Она вопросительно улыбнулась. «Дэйв Гурни». «Здравствуйте, Дэйв». Она вылезла из тележки. «Я как раз собиралась на обход, когда заметила, что тучи надвигаются». Она неопределённо указала на серые тучи на западе. «Вот и подумала, зонтик вам пригодится. Не хотите же вы попасть под ливень без зонтика?» Она подняла с тележки ярко-синий зонт и протянула горни. «Промокнуть хорошо, когда плаваешь, а вот в другой ситуации совсем не так приятно». Он взял зонт, поблагодарил смотрительницу и выждал, пока она заговорит напрямик. Вне всяких сомнений ее привела сюда вовсе не забота о том, как бы он не промок. «Просто занесите в дом на обратном пути». Палетта Парли двинулась было обратно к тележке, но вдруг остановилась, словно в голову ей пришел новый вопрос. «Вы нашли дорогу?» «Да-да». «Ну, само собой, этот участок и так — это владение», — перебила она. «Прошу прощения». «Мы, в его ум избегаем лексики, применяемые в отношении обычных кладбищ. Мы предлагаем семьям владение, а не унылые маленькие участки. Я так понимаю, вы не член семьи?» «Нет». «Тогда, наверное, друг семьи?» «В некотором роде» могу ли поинтересоваться почему вы спрашиваете туэтта парли вглядывалась в его лицо словно бы ища подсказку как продолжать разговор похоже что то в выражении лица горни ее успокоило она понизила голос и перешла в доверительный регистр простите никак не хотел вас задеть но вы же и сами понимаете владение спалтеров особый случай иногда у нас бывают проблемы с как бы их назвать? С охотниками до сенсации, упырями, если уж говорить на чистоту. Она с демонстративным отвращением скривила губы. Когда случается какая-нибудь трагедия, зеваки сразу сбегаются поглазеть, пофотографировать. Отвратительно, правда? В смысле, ну это же трагедия, ужасная трагедия для всей семьи. Вы можете представить, В человека стреляют прямо на похоронах его родной матери. Он изувечен, превращён в парализованного калеку, в овощ. Потом он умирает. А убийцей оказывается его же собственная жена. Ужасная, ужасная трагедия. А что зеваки? Стекаются сюда с фотоаппаратами? Фотоаппаратами! Иные даже пытались украсть наши розовые кусты. Растащить на сувениры. Можете представить? «Ну и, разумеется, поскольку я тут управляющий, это всё моя ответственность. Мне дурно становится от одних только разговоров об этом. Тошнит просто. Не могу даже...» <с> Она беспомощно махнула рукой. «Уж слишком пылкая дамочка протестует», — отметил Горни. «Похоже, трагедия возбуждает её ничуть не меньше, чем зевак, которых она так осуждает. Однако что тут особенного?» «Мало что так раздражает в людях, как твои же собственные недостатки, выставленные в самом неприглядном виде». Тут Гурни сообразил, что явное пристрастие собеседницы к драме дает ему отличный способ завязать беседу. Он посмотрел ее в глаза так, словно глубоко понимал и разделял ее образ мыслей. «Вы вправду принимаете это все близко к сердцу, верно?» Она растерянно замигала. «Близко к сердцу? но ну, разумеется. Разве не видно?» Вместо ответа он задумчиво отвернулся, подошел к розовым кустам и рассеянно потыкал мягкую почву кончиком зонтика, который ему дала Палетта Парли. «Кто вы?» — наконец спросила она. В ее голосе гурней померещилась нотка взволнованного интереса. Он продолжал тыкать зонтиком в землю. «Я вам уже сказал. Меня зовут Дэйв Гурни». «Зачем вы пришли?» Он снова ответил, не поворачиваясь. «Скоро скажу. Но сперва позвольте задать вам один вопрос. Какова была ваша реакция? О чем вы подумали в самую первую очередь, когда узнали, что Карла с застрелили?» Она замялась. «Вы репортер?» Он повернулся, достал бумажник и показал ей золотой значок сотрудника полиции Нью-Йорка. На таком расстоянии прочитать слово в отставке в самом низу она не могла, а подходить и разглядывать вблизи не стала. Гурни закрыл бумажник и снова убрал в карман. Вы детектив? Верно. А, -а, -а. по лицу не пробежала растерянность, любопытство, волнение. Что, что вас сюда привело? «Хочу получше понять, что тут случилось». Она часто заморгала. «А, да что тут понимать? Я думала, все уже решено». Гурни сделал несколько шагов в ее сторону, словно собирался поделиться какой-то очень частной информацией. Была подана апелляция. Остались еще кое-какие нерешенные вопросы, возможно, пробелы в доказательствах. Палетта Парли и наморщила лоб. А разве не в любом деле об убийстве полагается подавать апелляцию? Да, и в подавляющем большинстве случаев приговор остается в силе. Но, возможно, это другой случай. Другой? Позвольте мне снова задать вопрос. Какова была ваша реакция? О чем вы подумали в самую первую очередь, когда вы узнали, что Карла Спалтера застрелили? Когда узнала? Вы имеете в виду, когда я это заметила? Заметили? Но я же первая разглядел. Что? Да дырочку у него в виске. Сначала я еще сомневалась, дырочка ли это. Ну, то есть выглядело-то это просто как круглое красное пятнышко. Но потом у него по голове сбоку потекла красная струйка. И тут я поняла. Просто поняла и, и все. И сообщили тем, кто был вокруг? Ну, конечно. — Потрясающе. Расскажите подробнее. Она указала на землю в нескольких шагах от места, где стоял горни Вот сюда вот, на это самое место, прямо на снег. Она и упала. Первая капля крови с его виска. — До сих пор. Так и вижу. — Вы когда-нибудь видели кровь на снегу? Глаза у Палетты Парли расширились от волнения. — Алая-алая. Аллея не бывает. «Почему вы думаете, что это произошло именно в этом самом...» Она не дала ему закончить фразы. «Вот почему». Она указала на другую точку на земле, примерно в футе от первой. Лишь подойдя еще на шаг, Гурни увидел маленький зеленый диск, почти скрытый травой. По периметру у него шли крошечные, с булавочную головку отверстия. растительная система?» Он упал лицом вниз. Голова всего в нескольких дюймах от этой штуки. Палетта тоже подошла ближе и указала кончиком ботинка на точку рядом с диском. «А здесь?» Гур не поразила холодность, даже враждебность этого жеста. «Вы присутствуете на всех похоронах?» «И да, и нет. Как управляющий я всегда где-нибудь рядом, но обычно остаюсь на благоприличном расстоянии. Я считаю, похороны для приглашённых членов семьи и друзей. Но, разумеется, на похоронах Спалтеров моё присутствие более заметно. — Более заметно? — Видите ли, мне казалось, сесть вместе с семьёй и знакомыми мистера Спалтера было бы неуместно, так что я одержалась в стороне, но, безусловно, присутствовала более явно, чем на других погребениях. — Почему же? — казалось, вопрос её удивил. — Да в силу наших отношений. «То есть?» «Спалтер Риэлти, мой работодатель». «Ивовый покой принадлежит с палтером «Я думал, это всем известно. Ивовый покой был основан Эмерлингом Спалтером, дедом усопшего. А вы не знали?» «Придется уж вам меня простить. Я в этом деле новичок, как и в Лонгфолсе». Подметив выражение ее лица критический оттенок, гур не прибавил заговорческим тоном. «Видите ли, мне надлежит взглянуть на дело совершенно свежим взглядом». Он выждал пару секунд, чтобы Палетта осознала скрытый смысл этого заявления, и продолжил. «А теперь вернемся к моему вопросу. Что вы почувствовали, когда осознали, заметили? Что произошло?» Смотрительница замялась, поджала губы. «А почему это так важно?» «Сейчас объясню «А пока позвольте задать другой вопрос. Что вы почувствовали, узнав об аресте Кейс Палтер?» «О, Господи! Шок! Настоящий шок! Я поверить не могла!» «Вы хорошо знали, Кей?» «Ну, похоже, не так хорошо, как мне казалось. После таких историй поневоле задумываешься, а знаешь ли ты хоть кого-нибудь по-настоящему?» После паузы на лице Палетты появилось пронзительное любопытство. «А к это все? Все эти вопросы? Что происходит?» Гурни посмотрел на нее долгим испытующим взглядом, словно прикидывая, можно ли ей доверять. Потом глубоко вздохнул и сказал, надеясь, что его слова прозвучат как признание. «С полицейскими оно ну вот ведь как занятно выходит, Палетта. Мы рассчитываем, что люди нам расскажут все как на духу, а сами информацией делиться не любим». «Я понимаю, почему, но иной раз...» Он помолчал, потом глубоко вздохнул и медленно произнес, глядя ей прямо в глаза. «У меня сложилось впечатление, что Кейк, как человек, гораздо лучше Карла. Она не из тех, кто способен на убийство. Вот и пытаюсь понять, прав я или ошибаюсь. Но в одиночку мне не справиться. Без помощи других. «И мне почему-то кажется, что вы способны мне помочь». Она несколько секунд смотрела на него, потом чуть вздрогнула и обхватила себя руками. «Давайте-ка вернёмся в дом. Вот-вот дождь польёт».